Глава пятнадцатая Последние несколько часов вид неизменно был рядом. Рокси вообще не помнила, чтобы он хоть на шаг отходил от нее. И за это девушка была благодарна Витольду. В доме постоянно появлялись новые лица, знакомые, друзья деда, давние партнеры, коллеги, подчиненные. Те, кто хоть как-то общался с Тихоном Михайловичем Тихомировым, пожелали выразить свои соболезнования единственной родственнице усопшего. Рокси держалась. Слёз уже не было, да и силы почти были на исходе. Но Рокси стойко выслушивала каждого, кто прибыл в дом деда. А вид был близок к тому, чтобы отдать распоряжение охране запереть двери. Его раздражала вся эта показная скорбь. Ведь из всех, кто почтил память старика, процентов десять делали это искренне. Остальных смело можно отнести к категории шакалов. Явились, чтоб позлорадствовать или из любопытства. Но вид молчал, поддерживая жену, и зорька следи за тем, чтобы никакая падла не рискнула сказать что-то обидное в адрес Рокси. Именно сейчас Вит понимал, что может голыми руками удавить любого кто словом или делом обидит его малышку жену а рокси будто похудела еще больше побледнела стала похожей на тень и черный цвет ей совсем не шел вид это видел его руксси замечательно смотрелась в ярких платьях сарафанах блузкахх А вот в чёрном балахоне ужасно. И в какой-то момент у Вита иссякло терпение. «Прошу нас извинить», – громко произнёс Витольд. Мотнула Людвигу, распорядившись взять всех гостей на себя. «Жене необходим отдых». Фраза была произнесена чётко, тоном, нетерпящим возражений. И никто из собравшихся не рискнул возразить. И голос мужа проник в сознание Рокси, задевая хрупкие струны в ее душе. Девушка держалась ровно до тех пор, пока не оказалась в своей детской комнате. Вид не был здесь ни разу. Но потом он непременно рассмотрит каждую мелочь из прошлой жизни его юной жены. Потом. А сейчас у него другие заботы. «Мы можем уехать прямо сейчас, если ты хочешь», – заверил вид, обхватил лицо Рокси ладонями. А девушка не смогла сдержать слез, прикрыла веки, а соленые дорожки все равно струились по ее щекам. «Почему я не приехала к нему? Почему? Я ведь могла!» А не приехала, не поговорила с ним, шептала Рокси сквозь рыдания Витольд понимал, что ничего он поделать сейчас не может. Нужно просто ждать, когда боль притупится, когда Рокси смирится с потерей. Мартынов обнял Рокси, устроил ее голову на своей груди, пытаясь согреть хрупкие плечи, на которые свалилась беда. Но даже он, великий и ужасный Витольд Аскольдович, был сейчас почти бессилен. Над временем он не имел власти, к сожалению. «Все будет хорошо, малышка», – бормотал вид сел на край постели и устроил Рукси на своих коленях. Девушка даже не противилась, больше напоминала безвольную куклу. Авид всерьез задумался пригласить сюда врача, которого Людвиг уже притащил с собой на всякий случай. А Рокси обхватила мужа за пояс и вжалась еще сильнее в крепкое тело. Она чувствовала себя беззащитной и крохотной совсем. А вид воспринимался ею как гранитная и нерушимая скала. Девшке было легче вот так находиться рядом с мужем, и притворяться, что ничего не произошло. А с дедом все хорошо. Но уговоры срабатывали плохо. Мысли вертелись вокруг дедушки, их последние с ним встречи, обидных и гневных слов, брошенных Роксаной на прощание. И Рокси винила себя в том, что из-за глупой обиды не смогла быть рядом с единственным близким ей человеком, когда он умирал. — У меня никого больше нет, совсем никого! — хрипло шептала раксана сквозь слезы. Но вдруг вид перехватил ее голову широкими и твердыми ладонями, потянул, заставил девушку посмотреть на него. Рокси сморгнула набежавшие слезы и взглянула на Вита. В темных глазах плескалась нежность и уверенность. А еще... Упрямство. Его, кажется, было больше всего. — У тебя. Есть я. — жестко произнес вид. Хотел бы смягчить фразу, но не вышло. — Правда? У меня есть целый вид Мартынов? — прошептала раксана Целый. Хмурое выражение лица сменилось едва заметной усмешкой, но совсем не эхидной довольно мягкой, даже нежной и, возможно, ласковой. По кускам меня не раздают. Рокси вздохнула и вновь прижалась щекой к мужской рубашке, прикрыла глаза. Понятно, что не место и время сейчас говорить о сокровенном и тайнам, а потому Рокси негромко прошептала, пусть и знала, что вид все прекрасно слышит. «Мне бы... И кусочка хватило. — Поздно, Рокси. Придется забирать целиком. Пробормотал вид в ее макушку. Рокси так и сидела, судорожно вздыхая, крепко обнимая Витольда. Двигаться не хотелось. Вообще ничего не хотелось. А вид устроил Роксану удобнее на подушках. Сам прилег рядом. А Рокси прижалась к нему цепилась в его рубашку так, словно не собиралась отпускать ни на шаг от себя, и расслабилась немного, погрузившись в неглубокий сон. А ведь лежал и смотрел, как спит его жена, хрупкая, беззащитная, но дерзкая и сильная. Однако Мартынову было ясно одно, какой бы сильной ни была Рокси, все равно он обязан защитить ее от всего, и он непременно справится, даже если придется свернуть горы или чьи-то шеи.